Я приехала просить у тебя прощения, предложить тебе кое-что. Уехать вместе со мной? Если это что-нибудь другое, то вряд ли меня заинтересует. Не можешь ли ты говорить как-нибудь иначе, но ну, не так, как финансист? Я предлагаю тебе не аферу, но прежде не позволишь ли ты мне войти? Я боюсь сквозняков. Он отступил, чтобы дать ей пройти, и ощутил, когда она проходила мимо ее аромат, легкий нежный аромат ландышей и мокрой травы. Сделав несколько шагов по комнате, в которой царил хаос, характерный для человека, не привыкшего обходиться без слуг, Марина гнулась, подобрала с пола рубашку и положила ее на стул. Обернувшись к нему, она подняла руки, чтобы вытащить длинную булавку, которая удерживала на голове ее огромную соломенную шляпу, украшенную пучком лент, и бросила шляпу на стол. «Ну вот», — вздохнула она, — «я пришла сказать тебе, что мне невыносима мысль о том, что мы могли бы расстаться с тобой вот так. В тот день я была просто потрясена. Но сейчас я вне себя еще больше. Ну и как? Ты нашла нам способ освободиться друг от друга? Ты сказала, что пришла предложить мне кое-что? Так что же это? Не отказываться от судьбы, которая угодно связать нас. Вот и все. А еще? Я должна была оставаться в Мальмезоне все время, пока отсутствует сэр Христофер. Но вчера вечером я вернулась в Париж с сыном и Олен Вильямс, которая оказалась понимающей подругой, на которую можно было рассчитывать. Она и Кити займутся Артуром. Я смогу провести с тобой те несколько дней, которые... Отсутствие моего мужа позволит мне посвятить тебе, если, если ты тоже этого хочешь. Несколько дней? А ночей? Нет, только дней. Каждый вечер я буду возвращаться на улицу Святой Анны, но каждое утро я буду приходить опять, до того, как, как он вернется, да. Только, пожалуйста, не расценивай это как милостыню. Я бы хотела, чтобы в эти часы мы попытались исчерпать все счастье, которое должно было выпасть на нашу долю на этом свете. Я пришла к тебе, чтобы любить тебя и чтобы ты любил меня. И когда мы опять будем разлучены, а это время наступит, и наступит очень скоро, потому что так нужно, у нас останутся воспоминания. Они будут сопровождать нас всю оставшуюся жизнь и помогут нам пережить старость в ожидании смерти. Они сохранят теплоту в нашем сердце. Говоря эти слова, она медленно приближалась к нему, и голос ее становился все тише и тише, пока не опустился до шепота, и она положила руки ему на грудь. Он взял их в свои. Она была теперь с ним, в его объятиях, и он постарался отогнать прочь воспоминания о горестных днях, которые пришлось пережить ради этого сладостного мгновения и ради предчувствия тех наполненных счастьем дней, которые им предстоят. Что можно ответить этим глазам цвета моря, полным любви? Он прижал свое лицо к яшелковым волосам, прикоснулся губами к нежной коже на хрупкой шее. Я люблю тебя, Мари. Прошептал он, выдохнув эти слова из своего сердца. «Я никого не любил так, как тебя». Дни, последовавшие вслед за этим, были днями полными страшной иступленной любви